Игра началась. С первых же ходов Мирович, и без того Бледный, еще более смутился и оробел. дрожащей рукой наметил кий, угловато Ухарский повел плечом и нацелился. Его шар так ловко щелкнул шар противника, что с лиц присутствующих сползла заготовленная улыбка. А гвардеец изумленно посмотрел на Мировича и замялся. Может быть, вы, сударь, на деньги? Что даром время терять? А вот мы сперва по уговору -с. смажем вот этого, а потом и вот этого. Я не чинюсь. Готов и на уговор. Кий снова щелкнул. И за красным в лузу влетел белый шар. Затем снова красный. Игра была кончена. Пуц-пуц или как вы там, сударь? Ха -ха -ха. Лезьте, значит, под бильярд. А для прохлады, не в пронос слова, испейте, кстати, и холодной водицы. Артиллерист так и прикипел на месте. Румянец залил его белые женственные щеки. В блестящих карих глазах выразилось удивление. Почти детская досада и невольный стыд. Но делать нечего. Он ловко скинул расшитый золотом и подбитый соболями гвардейский кафтан, присел и с улыбкой прополз под столом, и залпом выпил поднесенный хихикающим маркером стакан воды. Экобестия! А что ж, не угодно ли другую партию? Три дня за медведями охотились, только что с Волхова. Будто промахнулась рука. Угодно ли? Василий Яковлевич полно. Оставь его, оставь. Катериновец ведь это. К тому же совсем не простой Катериновец, а сам граф Григорий Орлов. Как бы он тебе потом не отплатил. Но Мирович его не слушал. Игра возобновилась. И во второй раз молодцеватый гвардеец, в то утро посадивший на рогатину медведя, подробкий смех полез под бильярд и опять спил поданную ликующим маркером холодную воду. Зрителей на эту картину надвинулось множество. Смех неожиданно для всех прекратился вовсе.